Мой город, хоть его бронят немало. Ты это предсказание унесешь, и, если понял шепот мой превратно, потом увидишь, что оно не ложь. Изгнанник Данте одно время жил в Лукке с 1308 или 1315 года. Джентукку отождествляют с джентуккой Морло, вышедшей замуж за Бонакорсо Фондора. Я чуял там, то есть на устах, Бонаджунты. Еще без покрывала, то есть не замужем. Но ты ли тот, кто мир успел так внятно, Песнь, чье начало я произношу, Вы, жены, те, кому любовь понятна. И я, когда любовью я дышу, то я внимателен. Ей только надо мне подсказать слова, и я пишу. В этой Терцине Данте формулирует психологическую основу как своей поэтики, так и вообще нового пленительного лада или «Сладостного нового стиля» — «Дольче стиль нового» — пришедшего на смену господствовавшим до него течением, сицилианской школе, подражавшей провансальским образцам и так называемой «ученой школе». И он. «Я вижу, в чем для нас преграда, чем я, Гвиттон, Нотарий далеки от нового пленительного лада. Гвитон, Гвитонне Даррецо, глава ученой школы, умер в 1294 году, нотарий Якопо да Лентино, поэт Сицилианской школы, нотариус двора Фридриха II. Умер около 1250 года. Я вижу, как послушно на листки наносят ваши перья смысл внушенный, что нам, конечно, было не с руки. Ваши перья, то есть перья представителей Дольча Стильного, Данте, Гвидо Кавальканте, Лапо Джанни, Дино Фрескобальди и других. Вот все. На взгляд хоть самый изощрённый, чем разница и тот, и этот лад. И он умолк, казалось, утолённый. Как в воздухе сгрудившийся отряд проворных птиц, зимующих вдоль Нила, порой спешит, вытягиваясь в ряд, так вся толпа вдруг лица отвратила и быстрым шагом дальше понеслась. От худобы и воли крыло Птиц, зимующих вдоль Нила, то есть журавлей. И словно тот, кто бегом утомясь, Из спутников рад пропустить любого, чтоб отдышаться, медленно пройдясь, Так здесь, отстав от сонмища святого, Форезе шел со мной, нетороплив, и молвил, «Скоро ли встретимся мы снова?» И я не знаю, сколько буду жив, Пусть и даже близок берег, Но желание к нему летит меня, передив. Затем, что край, мне данный в обитание, Что день скуднее доблестью одет, И скорбное предвидит увяданье. Край, мне данный в обитание, Флоренция. И он, иди, Зачинщика всех бед, звериный хвост, мне это в яве зримо, влочит кущелью, где пощады нет. Зверь мчится все быстрее неудержимо, и тот уже растерзан, и на срам оставлен труп, простертый недвижимо. Немного раз вращаться тем кругам, — он вверх взглянул, — чтобы ты понял ясно, — То, что ясней, не вымолвлю я сам. Зачинщики всех бед Корсо донати, брата Форези